Настоящий Д'Артаньян Во время побега из Парижа сопровождал и охранял юного короля и королеву-мать тот самый человек в плаще, стоявший у кровати мальчика, гасконец по имени Д'Артаньян. Я часто вижу в моих снах его лицо, подкрученные усики и хищный гасконский нос. Шарль Ожье де Бац де Костельмор Таково настоящее имя человека, ставшего бессмертным под именем Д'Артаньян. Шарль де бацко как и герцог де Бафор и герцог Ларош-Фуко, это поколение десятых годов XVII века. Он родился в Гасконе в 1611 году 23 сентября, то есть в день, когда встречаются Дева и Весы. Опасный день, ибо смертный подчиняется двум столь противоположным знакам его прапрадед, обычный мещанин попросту присвоил себе дворянский титул отец арно де бац продолжил этот путь во дворянство женился на франсуазе дартаньян происходившей из известной в гасконе дворянской семьи наш герой впоследствии справедливо предпочтет аристократическую фамилию своей матери дартаньян для поддержания престижа семьи арно де бац купил Костельморский замок Если быть точным, купил и назвал замком много раз перестроенный одноэтажный дом. Чтобы сооружение хоть как-то напоминало замок, отец украсил одноэтажное строение башней, над которой гордо развивался королевский флаг. В башне замка обитали голуби и его сын Шарль. Голуби со стоном взлетали под потолок, и он гонялся за ними с отцовской шпагой, безуспешно пытаясь поразить летучих противников куда успешнее научился он прыгать с башни со шпагой в руках точнехонько в седло несчастной старой клячи. Она стояла, привязанная к коновизи под башней замка. Сколько раз это умение будет спасать ему жизнь во время опасных переделок? Я давно не был в тех местах. Замок, как я слышал, стоит и поныне, но кажется сильно перестроенный. Месье Дима прочитал «Апокриф», лжевоспоминания Д'Артаньяна, написанные на самом деле каким-то литератором. Эта билетристика и стала исторической основой его бессмертного романа. Но тем не менее он загадочно точно описал характер истинного Д'Артаньяна и даже прибавил некоторые истинные обстоятельства жизни Гасконца, которые не были известны ни автору Апокрифа, ни ему. Все потому, что люди, подобные Месье Д'Артаньяну, не исчезают совсем. Их тени прячутся в природе, и работа пишущего о них — спиритический сеанс. Умеете вызывать из небытия их тени, и вы услышите их голоса. Юный Шарль де Бац действительно отправился в Париж под фамилией своей матери Д'Артаньян. И действительно доблестно заколол на первой же дуэли некоего знаменитого дуэлянта, гвардейца-кардинала. Наш Забияков свой первый год в Париже принял участие в трех дуэлях, и трое несчастных отправились на небо. Он стал знаменит. Королева действительно наградила его великолепным перстнем, Но за историю с приездом Франсуа де Бафора, о которой я вам рассказывал. Этот подарок королевы, гасконец не снимал его до смерти, упоминает и Дюма. Правда, по иному придуманному им поводу. Как и в романе, наш сорвиголова поступил в роту королевских мушкетеров благодаря покровительству командира роты гасконца Жана Армана Дюпейре, графа Труавиль, большого друга семьи матери. После смерти Людовика XIII Д'Артаньян перешел под знамена и покровительство кардинала Мазарини. В это время королевская мушкетерская рота лишилась денежных привилегий. Скряга Мазарини попросту отменил их. Рота посмела роптать и была тотчас расформирована бережливым кардиналом. Но осмотрительный гасконец предчувствовал будущее. Избранные умеют слушать голос судьбы. Д'Артаньян остался сторонником Мазарини. Во время фронта, как и в романе «Дюма», наш Д'Артаньян доблестно защищал королевскую семью и кардинала. Пять лет после смерти Людовика XIII продолжалась кочевая жизнь королевской семьи, полная опасностей и лишений. И все эти годы рядом с королевской семьей был Д'Артаньян. Наш голова не раз выполнял секретные поручения Мазарини и королевы, и были они, поверьте мне, куда опаснее фантазий Дюма. Исполнить эти поручения и остаться живым — большая неожиданность. Но, наконец, наступило совершеннолетие короля, и закончилось регенство Анны. Официальная церемония состоялась, если не изменяет память, в сентябре 1651 года, во время заседания Парижского парламента. Здесь миссион Антуан остановился. Я уже приготовился к его путешествию во время, но он сказал каким-то глухим голосом. «Я не в силах сегодня. Оставим путешествие туда на завтра». И продолжил нарочито скучным тоном учителя. На церемонию были приглашены принцы крови Канде и Канти и, конечно, Франсуа де Бафор и прочие знатные мятежники.